Макс начал задумываться, кто такая мисс Коубен, обозначенная на таблице как хозяйка мистера Чипса. Все владельцы кошек и собак приходили время от времени навестить своих питомцев, но к мистеру Чипсу никто не приходил. Он представлял ее старой девой с острыми чертами лица, которая получила паучка в подарок на прощание, но не оценила его. И чем больше Макс привязывался к паучку, тем менее привлекательным становился в его воображении образ мисс Э. Коубин. Асгард уже более недели находился в космосе, и прошло несколько дней после его первого космического перехода, прежде чем Максу представилась возможность сравнить воображаемый образ с оригиналом. Он чистил стойло, а Мистер Чипс сидел у него на плече, давая советы. В этот момент Макс услышал пронзительный голос из отсека с клетками. Мистер Чипс чипси где ты паучок повернул голову на крик немедленно вслед за этим в дверях появилась молодая девушка мистер чипс пропищал эй и прыгнул ей на руки пока они обнимали и целовали друг друга макс осмотрел девушку ей наверное шестнадцать подумал он или семнадцать или даже 18 «Черт возьми!» «Как может парень определить возраст девушки, когда они ничего только не делают со своими лицами?» «В любом случае, красавицей ее нельзя было назвать!» И выражение лица ничуть ее не украшало. Она взглянула на него и нахмурилась. «Что вы делали с отвечаете. — Такое обращение разозлило Макса. — Ничего, — ответил он, сдерживая злость. — Если вы позволите, мадам, я продолжу свою работу. Он повернулся к ней спиной и продолжал мести. Она схватила его за руку, повернула яйцом к себе. — Отвечайте. Или... Или я пожалуюсь капитану. Вот что я сделаю. Макс мысленно сосчитал до десяти. Затем для надежности вспомнил первую дюжину семизначных логарифмов. «Это ваше право, мадам», — ответил он как можно сдержаннее. «Но сперва скажите мне, как вас зовут и зачем вы сюда пришли?» «Я отвечаю за этот отсек из за животных в нем, как представитель капитана». В том, что он сказал, не было логической связи, но на нее, по-видимому, это произвело впечатление». «Кто я?» «Конечно, я Элдрид Колбен», — выпалила она, «как будто все должны были ее знать». «А зачем вы пришли?» «Чтобы повидать мистера Чипса, конечно». «Хорошо, мадам, вы можете некоторое время побыть с ним», — процитировал он фразу из инструкции. «Затем он отправится обратно в клетку». Просьба не беспокоить других животных и не кормить их. Таков порядок. Она хотела что-то ответить. Но затем решила промолчать и закусила губу. Паучок то и дело переводил взгляд с нее на Макса и обратно, слушая разговор, который был слишком сложен для его понимания. Хотя он и мог почувствовать эмоциональный тон. Наконец он дёрнул Макса за рукав. «Макс!» — радостно произнёс мистер Чипс. «Макс!» «Мисс Колбен была удивлена. Это ваше имя?» «Да, мадам, Макс Джонс. Мне кажется, он пытается меня представить, да, старик?» «Макс!» — повторил мистер Чипси. «Элли...» Элдрид Колбен опустила взгляд, затем снова взглянула на Макса, робко улыбаясь. «Кажется, вы подружились с ним?» «Наверное, я наговорила лишнего, я и мой язык. Я вовсе не обижен, мадам». Макс продолжал говорить официальным тоном. Она быстро добавила «О, но я была груба, извините! Я всегда горячусь!» А затем сожалею об этом. Но я запаниковала. Когда увидела, что клетка открыта и пуста, я уж подумала, что Чипси пропал. Макс скупо улыбнулся. — Конечно, я вас нисколько не обвиняю, вы просто испугались. — Да, да, испугалась. Она снова взглянула на него. — Чипси... «Называет вас Максом. Могу я тоже так вас называть?» «Почему же нет? Меня все так называют, это мое имя. А вы называете меня элдред Макс, или Элли». Она оставалась с паучком, пока Макс не закончил обслуживать скот. Затем она сказала, «Пожалуй, мне пора идти, иначе меня начнут разыскивать. Вы...» «Еще придете?» «Да, конечно». «Мисс Элдрид Элли, могу я задать вам вопрос?» Спросил он и поспешно добавил. «Может быть, это не мое дело, но почему вы так долго не приходили его навестить?» Ему было ужасно одиноко. Он думал, что вы оставили его. «Не он, а она!» «Мистер Чипси-девочка», — сказала она, как бы извиняясь. Когда она была совсем маленькой, это трудно было разобрать, а затем было поздно менять имя, иначе бы она запуталась. Паучок весело посмотрел на нее и повторил. «Мистер Чипс-девочка, конфету Элли, в следующий раз крошка». Макс подумал, что нет разницы, как его называть, поскольку ближайший представитель этого вида находится в нескольких световых годах от них. Вы не ответили на мой вопрос. О, мне так хотелось прийти. Я просто с ума сходила, но меня не пускали. Кто не пускал? Родители? О, нет! Капитаны, миссис Дюмон! Макс Решил, что от нее также трудно получить какую-либо информацию, как и от мистера Чипса. «Видите ли, борт корабля меня доставили на носилках. У меня была какая-то лихорадка, скорее всего, от пищевого отравления. Но я крепкая, и со мной ничего бы не случилось». Но они не разрешали мне вставать с постели, а когда врач все-таки разрешил мне встать, миссис Дюмон сказала, что я не должна спускаться ниже палубы Си. Она почему-то считает, что этого нельзя делать. Макс понял, почему стюардесса возражала. Он уже знал, что некоторые члены экипажа были довольно грубой публикой. Хотя вряд ли кто-либо из них рискнул бы приставать к девушке-пассажирке. Еще бы. Капитан блейм пожалуй, мог бы за это выбросить в космос. Поэтому мне пришлось улизнуть. Вероятно, они меня уже разыскивают. Пожалуй, я побегу. Но это расходилось с планами мистера Чипса. Паучок прижимался к ней и плакал время от времени останавливаясь, чтобы вытереть слезы своими маленькими кулачками. «О, Боже!» Макс был смущен. «Думаю, что я его избаловал, э, то есть ее, мистера Чипса. Он объяснил, как появилась церемония прогулок перед сном. «Но мне пора идти», — жалобно проговорила Элдрид. «Что же мне делать? Вот что!» Посмотрим, может быть, он, она пойдет ко мне. Мистер Чипс перепрыгнула к Максу. элдред погладила ее на прощание и выбежала, после чего потребовалось больше времени, чем обычно, чтобы мистер Чипс уснул. Макс начал подумывать о том, что, возможно, паучков можно гипнотизировать. Ритуал прогулок перед сном начинал ему уснуть. Надоедать. На следующий день Элдрид появилась под строгим надзором миссис Дюмон. Макс был вежлив со стюардессой и называл Элдрид мисс Коубен. На другой день Элдрид пришла одна. Он посмотрел на дверь и удивленно поднял брови. где же ваша надзирательница?» Элдрид засмеялась. Лоджун посовещался с мужем. Он вызвал вашего босса такого жирного, и они пришли к заключению, что вы настоящий джентльмен и совершенно безопасный. Как вам это нравится? Макс пожал плечами. Во Вообще-то по профессии я убийца, орудую топором, но сейчас я в отпуске. Очень мило. А что у вас там? Это был Набор трехмерных шахмат Макс играл в них со своим дядей Поскольку все астронавты играли в эту игру Узнав, что некоторые из пилотов и специалистов по компьютерам играют в нее Макс вложил свои чаевые в набор шахмат из корабельного магазина Это был дешевый набор В нем не было световых сигналов и устройства для передвижения фигур на расстоянии Он состоял из прозрачных плоскостей, и фигуры в нем были штампованные, а не резные, но для игры он вполне годился.